Глава 31. Сергей. Сегодня максимально поганый день для разведенного мужика, который не хотел свободы. Спросите, сколько я еще планирую ныть? Да сам себя забал, если честно. Мой оптимизм растаял без следа. Все, что было хорошего, осталось в прошлой жизни. Забыть и начать заново? Возможно. Но не сейчас. Перманентно и рефлекторно я тоскую по Маше и Коле. Чем бы ни занимался, насколько бы ни был уставший. Думаю о них постоянно. Находясь дома, то и дело слышу их голоса. Мне и в голову не приходило, что можно скучать. Похожее на сумасшествие чувства. Вместе с документами о расторжении брака я получил чувство собственной неполноценности. Удивительно. Но так бывает, когда у тебя забирают самое дорогое. Несколько дней ходил по дому с потерянным видом. Вчера же впервые выбрался с Жекой в бар. Посидели неплохо. Отпраздновали удачную сделку. Теперь у меня будет занятие на ближайшие несколько месяцев. У меня полно свободного времени. Можно лично ремонтом заняться. Причина, по которой у меня было еще хоть какое-то настроение, Маша обещала присутствовать на моем дне рождения. Мы с ней переписывались несколько дней назад. Я просил прислать фотографии сына, узнал, как у нее дела, и предложил встретиться. Она пообещала приехать на праздник. Этим утром все изменилось. Наталья Леонидовна позвонила ни свет ни заря, впервые в жизни поздравив меня с днем рождения самой первой. Пожелала обрести свое счастье, а не спится в одиночестве, и попросила забрать сына завтрак себе на пару дней раз я все равно ничем не занимаюсь. Маша с молодым человеком улетела на отдых, а ей нужно здоровьица свое поправить. Большей суки себе представить невозможно. Для пущей убедительности, после разговора она скинула мне электронные билеты на имя Спириной Марии и какого-то хера. «А свое направление на прием к врачу пришлете?» Не удержался я от уточнения. «Если к проктологу поедете, то направление присылать не надо». «Не помню, когда бы я настолько открыто хамил самой неприятной на земле женщине?» Ответ не заставил себя ждать. «Сереженька, я понимаю, тебе неприятно, что Майрика так быстро нашла себе замену. Но ты не переживай, она подала документы на смену фамилии. Завтра в восемь утра Коленька будет тебя ждать. Чертова стерва! Надо ли говорить, что настроение мое было испорчено подчистую?» Словно никакой радости в жизни не осталось. С Машей поговорить тоже не вышло. Сообщение в мессенджере осталось без ответа, хоть и прочитанным. Не знаю, чем я заслужил такое счастье. В прошлой жизни наверняка был плохим мальчиком. Положительных мыслей в голове нет. Смотрю на сообщение Сараевой и не знаю, как справиться с диким желанием начать убивать. В какой-то момент экран телефона тухнет, а следом загорается ярким свечением. Принимаю вызов Жеки. «Ну что, мой крупненький друг, готов принимать поздравления?» Начинает он настолько громко, что готов поклясться. На секунду глохну. «Ты знаешь, насколько мне дорог. В твоем лице я нашел брата, о котором всю жизнь мечтал». Жека начинает толкать настолько душещипательную речь. Что, скажи он ее на чьих-либо похоронах, народ бы просто захлебнулся от слез. Слушаю его с улыбкой, ожидая, когда он уже заржет, как обычно это делает после пылких слов. Ему бы немного выдержки и смог бы в драмтеатре играть. Ну что, как ты себя чувствуешь? Мудрости заметно прибавилось? Интересуется Женя, закончив с торжественной частью. В ответ хочется выматериться. Но Жека не тот человек, которому можно присесть на уши с нытьем. Его ситуация в разы хуже. Остаться одному с ребенком — трэш. Хотя кто его знает, чем закончится материнство моей, бывшей жены. От мысли, что она оставила сына матери и уехала с ублюдком отдыхать, меня вырубает гнев. Возьми она Колю с собой, было бы хуже. Ловлю себя на мысли. не поверишь Льется из меня эта твоя мудрость. Празднование отменяется. Буду пол вокруг себя подтирать. Получается мрачно. Но вы помните, светлые мысли отсутствуют. Что еще случилось, пока я спал?» Вздохнув, уточняет друг. «По его мнению, нужно отпустить и жить дальше, размышляя, я с ним согласен. В действительности так поступать пока не выходит. В общих чертах излагаю ему ситуацию. Он знал, как я ждал этого дня, выбрав для празднования любимый ресторан жены. Бывшей. «Да они охуели!» Гневные возгласы от него — это редкость. «Могла бы тебя лично предупредить, а не так в крысу, через мамашу, банутую, предостерегающей его обрываю. «Давай ты будешь себя контролировать», — говоря моей жене. «Бывшей, бывшей серой жене!» «Разве стала бы твоя жена проводить твой праздник в компании какого-то гондона?» Он замолкает на секунду, а после вкратчиво интересуется. «Ты же не будешь праздник отменять из-за этого? А как ты думаешь?» Спрашиваю с усмешкой. «Завтра утром Колю забирать. Остановиться мне будет трудно. А с перегаром ехать за сыном — это какой-то пиздец». Мать кинула, отец бухает. Заебись, родаки попались. Ну б таких нахер. Нет! Так не пойдет, Серег, хватит херней страдать. Ты первый разведенка, что ли? Все мы полокали но ничего, живем дальше. Понял меня? Его утренней энергичности можно только позавидовать. Так, который час? Как же все не вовремя. У меня на утро безотлагательные планы. По завершении разговора понимаю. Ноги сами собой привели меня в спальню. Из нашей общей квартиры я забрал только самое ценное — общие снимки. Я, Маша, сын. На одном из них мы стоим с женой в обнимку. Ее прошлый день рождения. Маша в вечернем платье. Улыбается. Выглядит очень счастливой. Невероятно красивая. Дух захватывает. С нашего знакомства прошло немало лет но она по-прежнему остается для меня самой привлекательной девушкой, и что делать с этими чувствами, я не знаю. Пока мы были вместе, я не замечал окружающую нас всепоглощающую темноту. Она была моим светом, озаряющим путь. Таким ярким, что звезды на ее фоне меркли, все до единой. А сейчас, оставшись во мраке, я не могу разобрать, куда двигаться дальше. Ближе к двенадцати часам звонки утомляют так, что я готов выключить телефон. Не делаю это только потому, что жду одного единственного звонка, но его нет. Тешу себя мыслью, что она может все мне объяснить. Очередной звонок принимаю, не глядя. «Мой сладенький мальчик!» Щебечется яро в трубку. На заднем плане слышится хихиканье Марьяны и недовольное бурчание Руса. С моей стороны будет очень нагло попросить тебя спуститься во двор. Боюсь, что Руслан устанет тащить бегемота на восьмой этаж. Я надеялся получить свои поздравления в более праздничной обстановке. Усмехаюсь, направляясь к входной двери. Дорогой мой, мне кажется, что я близка к тому, чтобы преподнести тебе на день рождения бесценный подарок в виде маленького нагорного. Поэтому будь так добр у Уважь взрослую тетеньку, малыш. Вечером тебя будет поздравлять Руслан. Все ценные указания им получены. Ты хочешь сказать, что расцеловала его в обе щеки и потребовала провернуть такое со мной? Вот уж спасибо. Его самая классная девчонка целовала. А меня будет облизывать бородатый мужик? Нахожусь я, походу, на громкой, ибо слышу рычание друга. «Спускайся, Сережек!» «Мы с Марьяшей тебя зацелуем так, что за следующего года хватит!» Смеется Яра. Меньше всего мне хочется волновать малышку Яру. Выходя, натягиваю на лицо маску привычной беззаботности. Почему малышку? О, крайне удивительно видеть ее в таком виде. В растянутой футболке и без каблуков. На фоне мужа она кажется крошечной. Вот она, сила визуального обмана. Попадая в ее крепкие объятия, Ощущаю резкий толчок вниз своего живота. Яра ойкает. «Вау!» Отступив на полшага, смотрю на ее круглый животик. Меня словно намеренно оттолкнули от нее. а, -а Это у них на генетическом уровне!» Яра дарит мне улыбку и делает легкий жест в сторону Руслана, стоящего за ее спиной. «И тебе это нравится!» Рус подходит еще ближе и кладет руку не на живот. Безошибочно определяет то место, куда только что ударил сын. Следом касается губами ее макушки. Я рад, что у них все хорошо, но поселившаяся внутри печаль сдавливает грудную клетку. Вдох сделать трудно. Душа тлеет, обещая скорое возгорание. Боярику видно, что ей плохо. Тяжело находиться в вертикальном положении. Скоро обувь Руслана носить буду выставляет отекшую ногу вперед. «Ты ведь не обижаешься насчет вечера? Я правда не смогу. Мне постоянно все не так. Сидеть неудобно, стоять тяжело, бесит. Как я могу обижаться? Приезжай к нам завтра. Или как время будет? С ночевкой. Скучаю по тебе». Обещаю ей забрать Колю и приехать в гости, чтобы малые могли наиграться вдоволь. Боковым зрением замечаю что во двор въезжает белый поло. Занимает место недалеко от тачки Руслана. Уже предвкушаю, как Жека начнет уговаривать Яру меня вразумить. Готовлюсь заткнуть его до того, как успеет испортить ей настроение. Но он, к моему удивлению, не спешит к нам. Выйдя из машины, направляется открывать пассажирскую дверь. Задумал что-то. Мелькает в голове мысль перед тем, как я вижу, кто выбирается из его машины.